Глава 52 Когда парень вернулся вечером домой, он сразу заметил автомобиль представительского класса под окнами. «Интересно», — хмыкнул он. Оставив байк на краю дороги, твердым шагом двинулся к подъезду. «Обожди-ка!» — открылась дверь автомобиля. Виктор медленно поднял подбородок. С достоинством оглядел незваного гостя. Таких людей не жаловали в этом районе, их сторонились. Встреча с таким возле дома обычно не означала ничего хорошего. — Я решил поговорить с тобой, — сказал мэр, поправляя пиджак. У машины с грозным видом встал его охранник. — Внимательно, — сухо ответил Виктор. Мужчина невольно усмехнулся. Его раздражало и забавляло воинственное настроение этого неуча. Тот был не просто неприятен ему, он бесил его до такой степени, что Алиева буквально плющила от необходимости быть вежливым, как советовала ему жена. «Я подумал, мы можем договориться». О чем же? Ноздри парня раздувались от еле сдерживаемого гнева. Я понимаю, что моя дочь для тебя отличный вариант. Ты мог бы решить все свои проблемы с ее помощью. Ты же понимаешь, о чем я говорю? Не очень. Мэр снисходительно улыбнулся. Все ты понимаешь, дружок. Такие, как ты, привыкли хитростью решать свои денежные проблемы. Джемма, девочка из состоятельной семьи, к тому же достаточно наивна и внушаема. «Сейчас ей кажется, что свет клином сошелся на тебе, а ты рад, да?» «Говорите прямо, господин мэр», — попросил Виктор. «Слишком много вежливых речей. Я вижу, вам очень хочется быть собой. Не отказывайте себе в этом удовольствии». «Чего ты хочешь, юноша?» — поменялся в лице Алиев. Он потемнел от злости, на лбу умножились морщинки. «Что тебе нужно от моей дочери? Давай поступим проще. Скажи, сколько денег тебе дать? Может, устроить тебя на работу? Или купить тебе тачку?» Он обвел его взглядом с головы до ног. «Сколько тебе нужно, чтобы ты оставил мою девочку в покое?» «Я не продаюсь», — холодно произнес парень. «Так что вы не по адресу». «Не строй из себя умника, ты щенок!» — не выдержал Алиев, повышая голос. «Я тебе по-хорошему предлагаю. Посмотри на себя. Что ты можешь ей дать?» Он показал на его одежду. «Кто ты, а кто она? Ее ждет большое будущее, учеба в лучшем бузе, поездки за границу, карьера. А ты? Что ты можешь ей дать?» «Это ей решать», — сказал Виктор и сглотнул. Не вам Ну смотри, покачал головой мэр. Я никогда не предлагаю дважды. Ты очень пожалеешь, если не согласишься. Я уничтожу тебя. Сотру тебя в Извините, но мне пора, Виктор с жалостью посмотрел на этого лопающегося от презрения и ярости мужчину, а затем обошел его и скрылся в подъезде. «Грязный неуч, чумазы нищий пройдоха!» — стукнул кулаком по крыше автомобиля Алиев. «Ты мне за все заплатишь!» Он склонил голову, поднес дрожащий кулак к губам и постарался успокоить дыхание. Поведение этого мальчишки собрало всю желчь со дна его души и взболтало с такой силой, что мужчина пошатнулся. «Что встал?» — заорал он на охранника едем домой. Тот испуганно дернулся и открыл ему дверцу машины. Сулейман раздался голос за спиной, и сердце защемило от тоски при звуке этого голоса. Он столько раз желал этой женщине мучительной смерти, столько раз ее проклинал, столько раз мечтал, чтобы она передумала и вернулась к нему, что теперь не хотел оборачиваться, чтобы снова не испытывать боли унижения, которые отравляли его сознание долгие двадцать лет. «Сулейман», — повторила Тамара, — и Алиев повернулся. Сердце качнулось в груди и ухнуло вниз. «Здравствуй», — сказал он той, что предпочла ему однажды другого, и не просто другого. Она отвергла его, сына уважаемых родителей, который мог обеспечить ей счастливую безбедную жизнь, и вышла замуж за приезжего чернокожего студента. Для Сулеймана Алиева, самого красивого парня в городе, за которым девчонки толпами бегали, этот отказ стал самым настоящим ударом, позорной пощечиной, плевком. Я знаю, ты не хочешь со мной говорить, робко произнесла она и сделала к нему шаг. Но, пожалуйста, пожалуйста, выслушай меня, Сулейман. И вся его ненависть разом споткнулась, а ее кротость и светлую теплую улыбку. Тамара ничуть не изменилась с их последней встречи. Те же густые длинные волосы, та же мягкая поступь, покатые плечи, изящная фигура. Она оставалась такой же женственной и уютной, такой же привлекательной и манящей, что Алиев на миг стушевался и забыл, кем он успел стать за эти годы. Женщина прикусила губу, подбирая слова, и лед в сердце мэра затрещал, слетая кусками. Он вспомнил их разговоры, их вечерние прогулки, вспомнил каждое слово, что говорил ей однажды под луной на утесе. «Наши дети любят друг друга», — виновато произнесла Тамара. И горькая ревность, мрачная ярость и ненависть нахлынули вновь и затопили его с головой. Снова перед глазами понеслись картинки, как он стоял на том утесе месяцем позже и смотрел, как она плавает в море с другим. Как они проплывали вокруг камня любви, как смеялись, а он в этот момент захлебывался от злобы и зависти. Алиев никак не мог понять, что его Тамара, его светлая и лучезарная любовь всей юности, могла найти в таком, как Конрей Миллер, чернокожим нищим афро, прибывшим на стажировку из Бостона. И сколько не умолял он ее одуматься, сколько не устраивал взбучик этому Миллеру, ничего не помогало. Тамара как ослепла. Ни в какую не желала включить мозги и понять, что она теряет, отвергая его. Такого унижения Алиев вынести не смог. Женился в отместку на подруге Тамары и закатил самую шикарную свадьбу в городе, надеясь, что она узнает, и ей станет больно. А теперь он стоял и видел ее глаза. Они говорили, что Тамара никогда не жалела о своем выборе и никогда не любила его. Я знаю, что тебе не нравится, что они встречаются. Я понимаю, что мой сын не тот, кого ты хотел видеть рядом со своей дочерью, продолжала она, сложив руки на груди. Но Сулейман... У них ведь чувства. Их нельзя разлучать. «Чувства?» — скривился он. Поднял указательные палец и покачал им у ее лица. «Твое отродье!» «Не коснется моей дочери, так и знай!» «Ты же меня хочешь наказать, мне отомстить!» Женщина, не боясь, подошла еще ближе. «И они здесь ни при чем!» «Ты сделала ошибку, Тамара!» Ледяным тоном произнес Алиев. «И я не дам своей дочери сделать то же самое!» «Я любила», — негромко сказала она, — «и я была счастлива». «И где? Где сейчас твое счастье? Кинул тебя и свалил, а я тебя предупреждал». «Он умер», — ответила женщина. «Вот как?» — Алиев задумчиво огляделся вокруг. «Сдох, а тебя оставил в этих трущобах?» «Конечно, это гораздо лучше, чем быть замужем за мной». «А ты ничуть не изменился», — покачала головой Тамара. «Я? О, нет, я изменился. Ты же мне всю кровь выпила. Ты же меня так унизила, что мне стоило огромных усилий остаться здесь и поставить этот город на колени, заставить уважать себя». Я ни минуты не сомневалась в своем выборе, Сулейман. Почти прошептала женщина, пятясь. А сейчас убедилась, что была права. Ты настоящее чудовище. «Ха-ха!» — рассмеялся над ней, мэр. «Зато у меня есть все. А с чем осталась ты?» «У меня есть мой сын, и я им горжусь». Она остановилась и тяжело вздохнула. «А еще у меня была настоящая любовь. Недолго, но была. И память о ней я буду хранить всегда. Тебе такого не понять», — Тамара улыбнулась. «У тебя и сердца-то нет». «Дурах!» Дура! бросил ей мужчина, сел в машину и уехал.